Глава вторая. Двойное отношение к Теду. Книги вроде насосов. Даже не думай об этом. Сел выигрывает приз, Бобби получает работу «Признаки низких людей». В последующие недели, когда погода все больше теплела, навстречу лету, Тед обычно покуривал на крыльце, когда Лис возвращалась с работы. Иногда он был один, а иногда с ним рядом сидел Бобби, и они разговаривали о книгах. Иногда карл и сал джон тоже были там. Они трое перекидывались мечом на газоне, а Тед курил и смотрел на них. Иногда приходили другие ребята. Дэнни Риверс с Мальсовым планером. Тронутый Фрэнсис Аттерсон на самокате, отталкиваясь непомерно большой ногой. Анджела Эвери и Ивона Лавинг. Спросить Кэрол не пойдет ли она к его не поиграть в куклы или в игру Мьяцинской сестра. Но чаще это были только Эс-Джей Кэрол. Самые-самые друзья Бобби. Все ребята называли мистера Броттингена Тедом, но когда Бобби объяснил, почему будет лучше, если они станут называть Теда мистером Броттингеном в присутствии его мамы, тэд сразу согласился. А его мама словно не могла выговорить Броттинген. У нее всегда получалось Брэдтинген, но, может быть, и не нарочно Теперь Бобби не переставал бояться того, как его мама будет относиться к Теду. Он боялся, что он будет относиться к Теду, как к миссис Северс, его учительнице во втором классе. Мама не взлюбила мисси Северс с первого взгляда. Страшно не взлюбила. И совсем без причины, насколько мог судить Бобби. И не нашла для нее ни одного доброго слова за весь учебный год. Мисси Северс одевается, как неряха. Миссия Северс красть волосы, миссия Северс злоупотребляет макияжем, и пусть Бомби сразу скажет, если миссия Северс хоть пальцем до него дотронется, потому что сразу видно, что она из тех женщин, которые не скупятся на тачки и щипки И все это последовало после родительского собрания, на котором миссия Северс сказала лишь, что Бомби хорошо успевает по всем предметам. В том году было еще четыре родительских собрания, и мать Бобби нашла предлог не побывать ни на одном из них. Мнение лиса о людях затвердевало мгновенно. Когда она подписывала «Никуда не годится подмысленным вашим портретом», она писала это чернилами Если бы миссис Эверс вытащила шестерых ребят из загоревшегося школьного автобуса, Лиз Гарфилд вполне могла фыркнуть и сказать, что они, наверное, задолжали пучеглазой старой корове за молоко. Тед старался, как мог, понравиться ей, не подлизываясь. А люди подлизывались к его маме, Бобби знал это. Черт, он ведь сам к ней подлизывался, и это сработало». Отчасти. Как-то раз Тед и мама Бобби разговаривали почти 10 минут о том, как скверно, что доджеры переехали на другой край страны и даже прощайте не сказали. Ну и то, что оба болели за доджеров, не выбило между ними настоящие искры. Друзьями они никогда не станут. Не то, чтоб мама не взлюбила Теда бротингена как миссис Эверс, но все-таки что-то было не так. Гобби думал, что знает, в чем дело. Он видел это у нее в глазах в то утро, когда они встретились с новым жильцом. Лис ему не доверяла. И Кэрол Гербер тоже, как оказалось. «Иногда мне кажется, что он от чего-то прячется», — сказала она однажды вечером, — когда они втроем поднимались на холм в сторону Эшера-авеню. Они перебрасывались мечом около часа, болтая с Тедом, а теперь направлялись к придорожному счастью Муна замороженным. У Ас-Джей было 30 центов, и он угощал. Еще с ним было его Боло. Теперь его вытащил из заднего кармана и закрутил вверх, вниз, поперек. Хлоп, хлоп, хлоп. Прячется. Ты что, шутишь? Бобби ошеломила такая возможность. Но ведь Кэрл разбиралась в людях, даже его мать это заметила. Эта девчонка совсем не красавица, но все подмечает, — сказала она как-то вечером. — Руки вверх, мистер Гарри Джу, завопил Сал Джон. Сунул свой боло под мышку, пригнулся и открыл огонь из невидимого автомата, искрив рот вправо, чтобы сопровождать это действие соответствующим звуком из глубины гортани. «Живым ты меня не возьмешь, легалый! вложи к Макси! Рико никому пощады не дает! Ах, ах, они меня прикончили!» из Джю ухватился за грудь, завертелся и хлопнулся мёртвым на газон миссис Конлан. Эта дама, сварливая старая врифмус Бука, 75 лет, крикол того завизжала: "Мальчик, эй, мальчик, убирай, ты мне цветы переломаешь". В 10 футах От места, где упал, Салт Джон не было ни единой клумбы, но он тоже вскочил на ноги. «Извините, миссис Конлан!» Она махнула на него рукой, молча отметая его извинения, и сверлила взглядом детей, пока они проходили мимо. «Ты ведь не всерьез, верно?» — спросил Бобби у Карл. «Про Теда». «Нет», — сказала она. «Пожалуй, что нет, но ты когда-нибудь замечал, как он все время улицу оглядывает?» А будто ждет кого-то, верно?» «Или высматривает кого-то», — сказала Карл. Сал Джон опять закрутил бо и вскоре красный резиновый мячик снова замелькал, туда-сюда, сливаясь в одну неясную полоску. Сал спустил его только тогда, когда они проходили «Шеровский ампир», где шли два фильма с Бриджит Бардо. Только для взрослых предъявлять водительские права или метрику — никаких исключений. Один фильм был новый, второй — навязший в зубах подменой, и Бог создал женщину, которая вновь и вновь появлялась в ампире, будто сыпь. На афишах Брижит был одет только в полотенце и улыбку. — Мама говорит, что на дрянь, уличный мусор, — сказала Карл. — Если она мусор, так я пошел бы в мусорщики, — сказал эс и зашевелил бровями, будто Грауча Маркс. — А ты тоже думаешь, что она мусор? — спросил Бобби у Карл. Я даже не совсем понимаю, что это значит. Когда они выходили из-под полотняного навеса, из своей стеклянной будки у входа кассирша миссис Годлоу, ребята называли миссис Годзилла, Подозрительно следила за ними. Карл оглянулась на Брижит бордов в полотенце. Понять выражение лица было трудно. Может, любопытство? боби не мог решить. Она хорошенькая, верно? Угу. И надо быть храброй, чтобы позволить людям смотреть на себя, когда на тебе ничего нет, кроме полотенца. То есть я так считаю. Сал Джон потерял всякий интерес к «Ла Брижит». Чуть только она осталась позади. Бобби, откуда ты приехал? Не знаю. Он никогда про это не говорит. Селджон кивнул, словно другого ответа не ждал. Он снова начал упражняться с бо Вверх и вниз, и поперек. Хлоп-хлоп-хлоп. В мае Бобби начал все чаще думать о летних каникулах. Ведь на свете и правда не было ничего лучшего большого Кана, как называл сал Джон. Он будет много часов проводить с друзьями на Броуд-стрит и в Стерлинг-хаусе по ту сторону парка. Летом в Стерлинг-хаусе было чем заняться, включая бейсбол и еженедельные поездки на Патагонский пляж в Эст-Хайвине. И все равно у него будет оставаться еще много времени для себя. Ну, конечно, время читать, но больше всего на этот раз он хотел подыскать работу часа на два в день. В банке с надписью «Велофонд» у него лежал чуть больше семи монет. А семь монет все-таки начало, хотя не то, что прекрасное начало. При такой скорости Никсон успеет два года побыть президентом, прежде чем он поедет в школу на велике. В один из почти-почти каникулярных дней ты вручил ему книгу в бумажной обложке. «Помнишь, я тебе говорил, что есть книги, в которых сюжет хороший и стиль тоже. Вот одна такой породы. Запоздалый подарок ко дню рождения от нового друга. То есть я, надеюсь, что я твой друг? Так и есть. Большое спасибо». Несмотря на восторженную ноту в голосе, Бобби взял книгу с некоторым сомнением. Он привык к карманным книжкам с яркими кричащими обложками и сексуальными зазывными строчками. Она свалилась в точную канаву и провалилась еще ниже, а это была не такая. Обложка была почти вся белая, в одном углу был виден набросок, еле-еле различимый, мальчики, стоящие кольцом. Называлась книжка «Повелитель мух». Над заголовком не было никакой зазывной строчки, даже вроде «История, которую вам никогда не забыть». В общем и целом выглядела она неприветливо, отпугивающе, словно сообщала, что история под обложкой будет тяжелой. Против тяжелых книг Бобби ничего не имел, при условии, что они входили в список внеклассного чтения. Однако для чтения ради удовольствия, считал он, истории должны быть легкими, автор должен делать все, только не заставлять ваши глаза метаться туда-сюда, не то какое удовольствие читать. Он хотел был перевернуть книгу, прочесть то, что написано на задней обложке. Тед ласково положил ладонь на руку Бобби, помешав ему «не надо». — сказал он, — как личное мне одолжение. — Не надо. Бобби, непонимающе, поглядел на него. — Книга должна быть, как неисследованные земли. Приступай к ней без карты. Исследуй ее и составь собственную карту. А если она мне не понравится, — Тед пожал плечами, — тогда не дочитывай ее. Книга... Как насос. Она ничего не выдаст, если ты прежде не зарядишь его. Заряжаешь насос собственной водой, качаешь ручку, тратя собственную силу, и поступаешь так, ожидаешь что получишь больше, чем отдал со временем. Понимаешь, Бобби кивнул. Долго ты будешь заряжать насос и качать, если с него ничего не польется? Наверное, недолго. В этой книге на круг двести страниц. Прочти первые десять процентов, то есть двадцать страниц. Я ведь уже знаю, что с математикой у тебя похуже, чем с щенем. Если она тебе не понравится... Если она не будет давать больше, чем забирать, отложи ее. — Вот бы и в школе так, — сказал Бобби. Он вспомнил про стихотворение Ралфа Уолда Эмерсона, которое они должны были выучить наизусть. Она начиналась. — Где над потоком изогнулся деревянный ветхий мост? С. Джей называл поэта Ральф Балдаемерсуп. Школа — другое дело. Они сидели за кухонным столом Теда, глядя на задний двор, где все цвело. Баузер, пес миссис О'Хара, оглашал мягкий весенний воздух, нескончаемым руф-руф-руф. Тед курил Честерфилдку. И, кстати, о школе. В ней, в этой книге, есть вещи, которые твоя учительница наверняка сочтет неподходящим для тебя чтением. Не бери с собой эту книгу, а то начнется фантасмагория. Чего-чего? Скандал. А если у тебя будут неприятности в школе, они будут тебя и дома? А твоя мать? Рука с сигаретой начертила в воздухе маленький зигзаг, и Бобби сразу его понял. «Твоя мать мне не доверяет». Бобби вспомнил, как Кэрол сказала, что Тед, может быть, прячется от кого-то, и вспомнил, как его мать сказала, что Кэрол все подмечает. — А что в ней такого, что у меня могут быть неприятности? Он посмотрел на повелителя мух. — Ничего, из-за чего стоит беситься, — сухо сказал Тед, раздавил сигарету в жестяной пепельнице, пошел к маленькому холодильнику и достал две бутылки шипучки. Там не было ни пива. Невин только. Рудбир, шипучка из корнеплодов и стеклянная бутылка сливок. Ну, разговоры о том, чтобы загнать копье в задницу дикой свиньи. Вот самое плохое. И тем не менее. Есть взрослые, которые видят только деревья, а лес никогда. Прочти первые двадцать страниц, Бобби, и ты не остановишься. Обещаю тебе». Тед поставил бутылки на стол, сдернул крышечкой-открывалкой, взял свою бутылку и чокнулся с бутылкой Бобби. — За твоих друзей на острове. — В каком острове? Тед Бротинген улыбнулся и выстрелил из смятой пачки последнюю сигарету. — Скоро узнаешь. И Бобби узнал. И ему не понадобилось 20 страниц, чтобы узнать, что... Повелитель мух, клёвая книга, может, самая лучшая из всех, которые он читал. На десятой странице был заморожен к двадцатой был полностью покорён. Он жил на острове с Ральфом, Джеком, Хрюшей и Малышнёй. Он до дрожи боялся зверя, который оказался разлагающимся трупом лётчика, запутавшегося в своём парашюте. Он следил сначала с огорчением, а потом с ужасом, как безобидные школьники превращались в свирепых дикарей и под конец устроили охоту на того из них, кто сумел сохранить остатки человечности. Книгу он дочитал в субботу, за неделю до окончания учебного года. Когда наступил полдень, а Бобби все еще оставался у себя в комнате, вместо того, чтобы играть с друзьями, смотреть утренние и субботние мультики, даже слушать веселые мелодии с десяти до одиннадцати, мама заглянула к нему и велела, чтобы он перестал утыкаться носом в эту книгу. Поскорее встал и пошел бы в парк или куда-нибудь еще. — Где Салл? — спросила она. — На Долхаус-сквер. Там концерт школьного оркестра. Бобби смотрел на свою маму в дверях, на привычные вещи вокруг ошеломленным, недоумевающим взглядом. Мир книги стал настолько живым, что этот, настоящий, выглядел теперь поддельным и тусклым. «А твоя девочка? Позови с собой в парк. Кэрол не моя девочка, мам. Ну, все равно. Господи, Бобби, я же не намекала что вы с ней собираетесь бежать и пожениться». Она и еще девочки ночевали вчера в Уанже. Карл говорит, что они, когда ночуют друг у дружки, всю ночь не спят и кудакчут. Наверное, сейчас спят или завтрают. Когда скоро пора обедать? Тогда пойди в парк один. Я из тебя изнервничалась. Когда телевизор в субботнее утро молчит, мне чуется, будто ты умер. Она вошла в комнату и забрала книгу из его рук. Бобби словно в трансе смотрел, как он листает страницы, наугад читая абзац другой, что если она наткнется на то место, где мальчики говорят о том, чтобы откнуть копье в задницу свиньи. Только они англичане, и вместо задницы говорили «зад», что для Бобби звучало еще похабнее. Что она подумает? Он не знал. Всю свою жизнь они жили вместе, почти всегда, только вдвоем, и он все-таки... Не мог предсказать, как она отнесется к тому или этому. Это та, которую тебе браттинген подарил? Угу. Как на день рождения? Угу. О чем она? Мальчики попали на необитаемый остров. Их теплоход потопили. По-моему, действие происходит вроде после Третьей мировой войны. Или еще когда-то. Тип, который ее написал, нигде прямо не указывает. «Значит, это научная фантастика?» «М-м-м», сказал Бобби. У него немножко помутилось в голове. Он подумал, что повелитель мух настолько не похож на кольцо вокруг солнца, насколько это вообще возможно. Но его мама ненавидела научную фантастику. Если что-то могло помешать и дальше угрожающе перелистывать книгу, то именно это. Она дала ему книгу и подошла к окну. — Бобби! Она не оглянулась на него, во всяком случае сразу. На ней была старая рубашка и субботние брюки. Яркое полуденное солнце просвечивало рубашку насквозь. Ему были видны ее бока, и он вдруг заметил, до да чего она худая, будто забывает есть или еще почему-то. — Что, мам, мистер Бреттинген дарил тебе еще что-нибудь? — «Он Бротинген, мам!» Она нахмурилась на свое отражение в стекле, хотя, наверное, нахмурилась на на его отражение. «Не поправляй меня, Бобби-бой!» «Так дарил?» Бобби взвесил. «Несколько банок с соком, иногда бутерброд с тунцом или плюшка из пекарни, где работала мама с Аллой. Значит, не подарки?» «Да нет. Из чего бы? Не знаю» ведь я не знаю, почему человек, с которым ты не успел познакомиться толком, вдруг дарит тебе что-то на день рождения. Она вздохнула, скрестила руки под своими маленькими торчащими грудями и продолжала глядеть в окно Бобби. Он сказал мне, что прежде работал в государственном учреждении в Хартфорде, а теперь ушел на покой. Он и тебе это говорил? Да вроде бы. Правду сказать, Тед никогда в своей прежней жизни ничего не говорил, а Бобби в голову не пришло его расспрашивать. В каком государственном учреждении? Здравоохранение, социальные службы, транспорт, ревизорский отдел? Бобби помотал головой. Ревизорский, это еще что? Наверное, что-то по просвещению, сказала она задумчиво. «Он разговаривает, будто бывший учитель, верно?» М -м. «А чем он интересуется?» «Не знаю». «Ну, конечно, чтение. Два из трех бумажных пакетов, так оскорбившек мать, были набиты книжками в бумажных обложках, и почти все не выглядели легонькими. Тот факт, что Бобби не знал ничего о том, как новый жилец проводит свой досуг». Ее, казалось, почему-то успокоил, она пожала плечами, когда заговорил это словно бы не из Бобби, а сама с собой. Ерунда. Это всего лишь книга. Да к тому же в мягкой обложке. Он сказал, что у него, может, найдется для меня работа, но пока еще ничего не предложил. Она молниеносно обернулась. «Какую бы работу он тебе не предложил?» Какое бы поручение и не дал, сначала расскажешь мне, понял? Ну, понял. Ее настойчивость удивила его и немножко встревожила. Обещай, обещаю, по-настоящему обещай, Бобби. Он покорно перекрестил грудь над сердцем и сказал, «Обещаю моей матери именем Божьим». Обычно все этим исчерпывалось, но на этот раз ей словно бы было мало. «А он когда-нибудь... он когда-нибудь...» Тут она умолкла с непривычно растерянным видом. «У ребят бывал такой вид, когда миссис Брэмуэлл вызывала их к доске, подчеркивая существительные глаголы, а они не могли. Что он когда-нибудь, мам?» «Неважно!» — сердито отрезала она. «Убирайся отсюда, Бобби. Отправляйся в парк или в стерлинг-хаус. Мне надоело смотреть на тебя». Чего ж ты пришла, — подумал он, но, конечно, вслух не сказал. Я ж не надоедал тебе, мам. Я тебе не надоедал. Бобби засунул повелителя мук в задний карман и пошел к двери. Там он обернулся. Она по-прежнему стояла у окна, но теперь она смотрела на него. Такие секунды он никогда не видел любви в ее глазах. В лучшем случае что-то вроде озабоченного интереса а порой, но далеко не всегда, почти ласковость. «Мам!» «А...» Он хотел было просить 50 центов. На них он купил бы стакан газировки и пару сосисок в закосочной колонне. Ему нравились тамошние сосиски в горячих булочках с чипсами и ломтиками маринованного огурца по краям. Ее губы собрались как на шнурке, и он понял, что сегодня сосисок ему не есть. «Не проси, Бобби!» «Даже не мечтай!» Даже не мечтай одной из ее постоянных присловий. Я на этой неделе получила тонну счетов, не меньше, так что убери из глаз и знаки. Не получала на тонну счетов. Вот в чем было дело. На этой неделе не получала. Бобби видел и счет за электричество, и чек за квартплату в конверте с надписью «Мистер Монталеоне» еще в прошлую среду, и она не могла сослаться на то, что ему скоро понадобится новая одежда, ведь учебный год кончается, а не начинается, а за последнее время он денег не просил, только 5 долларов, в квартальный взнос в стерлинг-хаус, а она из-за них озлилась, хотя знает, что они покрывают и бассейн, и бейсбол, и волков, и львов, плюс страховка. Путь это не его мама. Он бы подумал, что она жмотничает, но сказать ей он ничего не мог. Заговоришь о деньгах, раз сразу упрется. А на любое возражение, когда речь идет о деньгах, хоть о самых пустяках, она начинает истерически кричать и становится очень страшной. — Все в порядке, мам, — улыбнулся Бобби. Она улыбнулась в ответ, а потом кивнула на банку с велофондом. — А почему бы тебе не занять оттуда чуточку? Побалуй себя, я тебя не выдам, а ты потом вернешь. Он удержал улыбку на губах, но с трудом. Как легко она это сказала, даже не подумав, в какую ярость пришла бы, если бы Бобби попробовал занять чуточку из денег за электричество или за телефон, или из тех, которые она откладывает на покупку своих рабочих костюмов, для того, чтобы закусить в колонии парой сосисок и, может быть, куском пирога ля мод. Если бы весело сказать, что не выдаст ее... Она потом вернёт, да, да уж, конечно, и получить за трещину. К тому времени, когда он вошёл в парк, обида Бобби почти прошла, и словечко «жмотничать» исчезло из его мысли. День был чудесный. А у него с собой потрясная книга. Разве можно таить обиды и злиться, когда тебя так подфартило? Он нашёл... Скамейку в укромном уголке и открыл повелителям мух Книгу надо читать сегодня, надо узнать, как все кончится. Последние 40 страниц заняли час, и на протяжении этого часа он не замечал ничего вокруг. Когда он наконец закрыл книжку, то увидел, что колени у него усыпаны чем-то вроде белых цветочков. Полно их было у него и в волосах, он даже не заметил. Кто сидел в метели яблоневых лепестков. Он смахнул лепестки, глядя на площадку для игр. Ребята там балансировали и качались или по мячу, привязанному к столбу, хохотали, гонялись друг за другом, валились на траву. Неужели вот такие ребята способны расхаживать нагишом и молиться разлагающейся свиной голове? До чего соблазнительно было отбросить все это, как выдумки взрослого, который не любил детей. Бобби знал, что таких очень много. Но тут он посмотрел на песочницу и увидел, что сидящий в ней малыш рыдает так, будто у него сердце разрывается, а рядом сидит мальчишка, постарше и беззаботно играет с масвальчиком, который вырвал у своего приятеля. А конец книги счастливый или нет? Какой бы психованной такая мысль не показалась ему месяц назад, Бобби не мог решить. Сколько книг он не прочел за свою жизнь, он всегда знал, хороший у нее конец или плохой, счастливый или грустный. Тед наверняка знает. Он спросит у Теда. Бобби все еще сидел на скамейке под яблонями когда через четверть часа в парк влетел сал и сразу его увидел. — Вот ты где, старый сокен сын! — воскликнул сал Я зашел к тебе, и твоя мама сказала, что либо тот либо в Стерлингхаусе. Так ты, наконец, дочитал эту книжку? — Угу. — Хорошая? — Угу. Эс-Джей мотнул головой. — Мне еще ни разу не подал стоящая книжка. Но поверю тебя на слово. «Как концерт?» сел пожал плечами. «Мы дудели, пока все не разошлись, так что прошло вроде неплохо, во всяком случае для нас. И угадай, кто выиграл неделю в лагере Винни-Винья?» Лагерь Винни для мальчиков и девочек, принадлежащий ассоциации молодых христиан, находился на озере Джордж в лесах к северу от Мэнсфилда, Каждый год ХОК, Харвичский общественный комитет, устраивал же и, бьёвку, и выигравший отправлялся туда на неделю. Бобби стало завидно. — Быть не может, — Селл Джон охмульнулся. — о приятель, семьдесят фамилий в шляпе, то есть, может быть, и больше. А старый лысый сокен сын, мистер Кафлин — Вытаскивает Джона Элл Салливана-младшего Брауд-Стрит 93. Мама чуть не обмочилась. Когда поедешь? Через две недели посначала каникул. Мама попробует взять на тогда же свой недельный отпуск, чтобы съездить повидать бабку с дедом в Винсконсине на большом сером Псе. Большим Каном были летние каникулы. Большим шоу был Эд Салливан по телеку в воскресенье вечером, а большим серым псом был, естественно, междугородный автобус Грейхаунд, серые гончи. Вокзал был чуть дальше, по улице, за эшеровским и ампиром из оквозочной колонии. — А ты бы не хотел поехать с ней в Висконсин? — спросил Бобби, испытывая нехорошее желание чуточку испортить радость друга, которому так повезло. «Неплохо бы! Да только пострелять из лука в лагере интереснее!» Он обнял Бобби за плечи. «Жаль только, что ты со мной не поедешь, сукин ты читальщик!» Теперь Бобби ощутил себя подлюгой. Он покосился на повелителя мух и понял, что очень скоро перечитает его. «Может быть, в начале августа, если все успеет надоесть. К августу так обычно и случалось, как-то нетрудно было поверить этому в мае». Потом он посмотрел на Сал Джона, улыбнулся и обнял Эс-Джея за плечи. — Лизучий ты, мышонок! — Зовите меня просто Микки, — согласился Сал Джон. Они немного посидели на скамейке, обнявшись в вихрях яблоневых лепестков, глядя, как играют малыши. Потом Сал сказал, что идет на дневной сеанс вампир, и надо поторопиться, не то он опоздает к началу. — Почему бы тебе не пойти, Бобарино? — «Чёрный скорпион! Куда не обернёшься, монстров не оберёшься! Не могу!» «Я на мели», — сказал Бобби, — что было правдой. Есть, конечно, не считать 7 долларов в велофонде, но вообще сегодня ему в кино не хотелось, хотя он слышал, как в школе один парень говорил, что «чёрный скорпион — это класс!» Убивая людей, скорпионы протакали их жалами насквозь и, кроме того, стёрли мехиков в порошок. А хотелось, Бобби, вернуться домой и обсудить с Тедом Повелителя Мух. — Намели! — грустно повторил сал Печально, Джек! Я бы заплатил за тебя, да так у меня всего-навсего 37 центов, не парься! — Эй, а где твой Боло? — сал погрустнел еще больше. Резинка лопнула. — Вознесся в Боло рай, надо полагать! Бобби смеялся Боло, рай, клёвая идея. Купишь новый? Навряд ли. Я, знаешь, целюсь на набор для фокусника в Улфорте. Шестьдесят фокусов, если верить коробке. Знаешь, Бобби, я стал бы фокусником, когда вырасту. Разъезжать с цирком, ходить в чёрном фраке и цилиндре. Я бы вытаскивал из цилиндра кроликов и дерьмо. Ну, кролики тебе насрут, полный цилиндр, сказал Бобби. Сал хмыкнул уж я буду клёвый соки сын эх здорово чем не займусь он встал точно не пойдёшь проскользнешь мимо гадилы и всё вампир на субботние сеансы приходили сотни ребят программа обычно состояла из художественного фильма 8-9 мультфильмов рекламы будущих фильмов и ещё киноновости Миссис Годлоу с ума сходила, пытаясь их выстроить в очередь и заставить заткнуться, не понимая, что днем в субботу даже дисциплинированных ребят невозможно принудить вести себя так, будто они в школе. Кроме того, ее терзала маниакальная уверенность, что десятки подростков старше 12 лет... Пытаются купить билеты для детей младшего возраста, и миссис Г, конечно, начала бы требовать метрики на дневных сеансах, как на двух фильмах с Брижит Бордо, если бы ей позволили. Не имея на то власти, она ограничивалась рявканем. «В каком году родился?» На всякого, кто был выше пяти с половиной футов. Пока продолжалась эта заварушка, было очень просто проскользнуть мимо неё а днем в субботу контролер в дверях не стоял». Однако сегодня гигантские скорпионы Бобби не влекли. Последнюю неделю он провел с монстрами пореалистичнее, чем многие из них, наверное, выглядели совсем как он. — сказал Бобби, — поволтаюсь пока тут. — Ладно. Сэлл Джон выковырил несколько лепестков из своих черных волос, потом с торжественной серьезностью посмотрел на Бобби. — Назови меня клевым сокиным сыном, большой баб Сэлл! — Ты клёвый, сукин сын! — А-а-а! — Джон взвился в воздух, молотя по нему кулаками. а, -а, -а! Клёвый, сукин сын! Сегодня большой-пребольшой клёвый, сукин сын! Фокусник! Завтра! А, -а, -а, -а, а Бобби привалился к спинке скамейки и хохотал, вытянув ноги, поджав пальцы на них эс джейк когда давал себе волю, мог со смеху уморить. Селл пошел было к воротам, потом обернулся. Знаешь что, приятель, когда я входил в парк, то видел пару жутких типчиков. А что в них было жуткого? Селл Джонс с недоумением помотал головой. Не знаю, сказал он. Правда не знаю. И зашагал к воротам, напивая на вечеринке. Одну из своих любимых... Бобби она тоже нравилась. Дэнни, мальчики еще какие клевые. Бобби открыл подаренную Тедом книжку. Она перевыглядела сильно замусоленной. И перечел две последние страницы, где, наконец, появляются взрослые. снова задумался, счастливый или печальный. И Сал Джон выскочил у него из головы. Позднее ему пришло в голову, что многое могло бы сложиться по-другому, упомяясь, Джей, что жуткие типчики, которых он видел, были в желтых плащах. Уильям Голдинг написал интересную вещь про эту книгу и, по-моему, о том, почему тебе так важно узнать про конец. Еще шипучки, Бобби. Бобби мотнул головой и сказал, «Нет, спасибо». Ему не так уж нравилась шипучка из корнеплодов, и чаще он пил ее из вежливости, когда бывал с Тедом. Они опять сидели за кухонным столом Теда. Пес с миссией Сохара все еще лаял. Насколько мог судить Бобби, Баузер никогда не умолкал. А Тед все еще курил свои чистофилдки. Бобби, когда пришел из парка, заглянул к матери увидел, что она спит у себя на кровати, и бросился на третий этаж спросить Теда про конец повелителя мух. Тед подошел к холодильнику и остался стоять там, положив руку на дверцу, глядя в пространство. Позднее Бобби предстояло сообразить, что это был первый раз, когда он ясно увидел, что с Тедом что-то не так, вернее, очень неладно и становится еще неладнее. — Их сначала замечаешь обратной стороной глаз, — сказал он, будто продолжая разговор. Он говорил четко, Бобби разбирал каждое слово. — Что замечаешь? — Их сначала замечаешь обратной стороной глаз. Еще глядя в пространство, одной рукой сжимая ручку холодильника, и Бобби стало страшно. Будто в воздухе что-то было, что-то вроде... Цветочные пыльцы у него защекотало в носу, зачесались тыльные стороны ладони. Потом Тед открыл холодильничек нагнулся. — Точно не хочешь? — спросил он. — А то холодненькое, в самый раз. Э — Нет, не нужно. ты отвернулся к столу. И Бобби понял, что Тед либо хочет сделать вид, будто ничего не случилось, либо ничего не помнит. Еще он понял, что с Тедом сейчас все в порядке. Для Бобби этого было достаточно. Взрослых не поймешь. Иногда лучше просто не замечать того, что они вытворяют. Скажите, что он сказал про конец, мистер Голдинг? Насколько помню, что-то вроде мальчиков спасла команда линейного крейсера. Но кто спасет команду... Тед налил себе стакан шипучки, подождал, чтобы пена осела, и подлил в стакан еще. — Теперь, понимаешь, Бобби прикинул так эдак, словно решал ребус. — Черт, это и был ребус. — Нет, — сказал он наконец, — все равно не понимаю. Их нечего было спасать. Я про моряков шлюпки, потому что они ведь не были на острове. Еще... Он подумал о малышах в песочнице. Один ревет во весь голос, а другой, знай себе, играет с сотнятым смасвальчиком. Моряки на крейсере ведь взрослые, а взрослые в спасении не нуждаются. Нет, нет, никогда. Бобби вдруг вспомнил свою мать, какой она бывает из-за денег. Потом вспомнил, как проснулся ночью, и вроде бы услышал, как она плачет. Он ничего не ответил. — Ты поразмысли, — сказал Тед, сильно затянулся и выпустил клуб дыма. — Хорошие книги для того и пишутся, чтобы над ними потом размышляли. Ладно. Повелитель мух ведь не очень похож на мальчишек Харди, верно? Бобби на мгновение увидел очень ясно как Фрэнк и Джо Харди бегут по джунглям с самодельными копьями, распевая, что убьют дикую свинью и воткнут копья в задницу. Он засмеялся, и когда ты присоединился к его смеху, он понял, что навсегда покончил с мальчишками Харди, Томом Свифтом, Риком Брентом и Бомбой, мальчиком из джунглей. Повелитель муха. Уничтожил их, и Бобби лишний раз обрадовался, что у него есть взрослая библиотечная карточка. — Да уж, — ответил он, — а хорошие книги не выдают все свои секреты сразу. Запомнишь? — Да. — Потрясающе. — А теперь скажи мне, хочешь зарабатывать у меня по доллару в неделю? — реммененная тема была настолько внезапной, что на секунду Боби запутался, но потом расплылся до ушей и сказал: Ух, черт само собой! В мозгу у него бешено загружились цифры. Бобби все-таки преуспел в математике настолько, чтобы сосчитать, что доллара в неделю означает по меньшей мере пятнадцать баксов в сентябрю, а добавить их к тому, что уже накоплено, да плюс даже средний урожай бутылок по кустам, да постричь пару-другую газонов по улице. Ух ты! В день труда он же сможет прокатиться на швине. День труда празднуется в США в первое воскресенье сентября. — А что мне нужно будет делать? — Тут нам требуется соблюдать осторожность. — Большую осторожность. Тед замолк и о чем-то задумался. Так долго, что Бобби испугался, как бы он снова не понес чушь об обратной стороне глаз. Но когда Тед поглядел на него... Та странная пустота у него в глазах не появилась. Они были ясными, хотя немножко виноватыми. Я никогда бы не попросил моего друга, особенно юного друга, лгать родителям. Но тут я попрошу тебя заняться со мной небольшим отводом глаз. Ты знаешь, что это такое? — Само собой. — Бобби подумала с Алией о его новом плане путешествовать с цирком, носить черный фраг, вытаскивать кроликов с шляпы. «Ну, это как делают фокусники, чтобы дурачить зрителей!» «Если это выразить так, звучит ведь не особенно хорошо, верно?» Бобби покачал головой. «Да, если убрать блестки и цветное освещение, звучало это совсем-совсем нехорошо». Эд отхлебнул шипучки и вытер пену с верхней губы. — Твоя мама, Бобби, она не то чтоб меня очень недолюбливает. Сказать так было бы, по-моему, несправедливо. Но я думаю, что она почти меня недолюбливает. Согласен? — Вроде бы. Когда я ей сказал, что у вас, может быть, для меня работа, она чуть на стенку не полезла, сказала что я... «Должен рассказать ей, что вы хотите, чтобы я сделал, а тогда она скажет, можно мне или нет». Тед Бротинген кивнул. «По-моему, это все, потому что вы часть вещей привезли в бумажных пакетах. Я знаю, получается, глупость какая-то, но другой причин вроде бы нету». Он думал, что Тед засмеется, а тот только снова кивнул. «Может, все только к этому и сводится». В любом случае, Бобби, я не хотел бы, чтобы ты обслушался мамы. Очень даже хорошо, но Бобби Гарфилд не совсем ему поверил. Если так, то зачем было говорить про отвод глаз? Скажи маме, что у меня глаза очень быстро устают. Это правда. Словно в доказательство, Тед поднял правую руку и помассировал уголки глаз большим и указательным пальцами. Скажи ей, что... «Мне хотелось бы, чтобы ты каждый день читал мне статьи из газет, а за это я буду платить тебе доллар в неделю, монету, как выражается твой приятель, сал Бобби кивнул. «Но Бакс в неделю за то, чтобы читать про то, как Кеннеди проходят первичные выборы, и победит ли Флойд Паттерсон в июне или нет, да еще, может, Блонди и Дик Тресси в придачу». Его мама. Или, может быть, мистер Бидермен в агентстве продажи недвижимости поверили бы, но только не Бобби. Тед все еще протирал глаза, и его кисть нависала над узким носом, будто паук. — А что еще? — спросил Бобби. Голос у него прозвучал странно, плоско, точно голос его мамы. Когда он обещал прибрать свою комнату, А она заглядывал туда вечером И видела, что он еще не принимался за уборку. А настоящая работа какая? Я хочу, чтобы ты кое-кого выглядывал. Только и всего. А кого? Низких людей. В желтых плащах. Пальцы тогда все еще терли уголки его глаз. Боби ждал, когда он перестанет... От этих движущихся пальцев ему становилось не по себе. Тед ощущает что-то по ту сторону глаз, и этого трет их, поглаживает. Что-то, что завладело его вниманием, нарушило обычно разумный и упорядоченный ход его мысли. Лилипутов? Да почему в желтых плащах? Однако ничего другого ему в голову не пришло. Тед засмеялся солнечным, настоящим смехом. И от этого смеха Бобби стало ясно, до чего им был не по себе. "Низких мужчин", сказал тот. Слово "низкие" я употребил в дикинзовском смысле, подразумевая субъектов, которые выглядят дураками и к тому же опасными. Люди того пошиба, что-то хоть играют в кости в темных закоулках, и пускают в круговую бутылку спиртного в бумажном пакете того пошиба, что прислоняются к фонарным столбам и свистят вслед женщинам, идущим по тротуару на другой стороне, и вытирают шеи носовыми платками, которые никогда не бывают чистыми. Люди, которые считают шляпы с перышком на тулье высшим шиком. Люди, которые выглядят так, словно знают все верные ответы, На все глупые вопросы, поставленные жизнью, я говорил не слишком внятно, а? Что-нибудь из этого доходит до тебя? Вызывает отклик. Угу, вызывает. Похоже на то, как назвать время старым лысым обманщиком. Будто слово или фразы именно такие, какими должны быть, хотя ты не можешь объяснить, почему. Ему вспомнилось, как мистер Бидермэн... Всегда выглядят небритым, даже когда еще чувствуешь сладкий запах лосьона после бритья, высыхающего на его щеках. Как почему-то твердо знаешь, что мистер Биддермен ковыряет в носу, когда остается в машине один, или сует пальцы в приемничке возврата монет во всех телефонах автоматах, мимо которых проходит, и сам того не замечает. «Я понял», — сказал он. «Отлично. Я и за тысячу тысяч жизней...» Не попросил бы тебя заговорить с такими людьми или даже подойти к ним поближе. Но я прошу тебя нести дозор, раз в день обходить квартал Броуд-стрит, Коммунвелф-стрит, Колония-стрит, Эшер-авеню, а потом вернуться сюда, в дом 149, просто поглядывать, что и как. Все это начинало укладываться у боби в голове. В день его рождения, который также был днем переезда Теда в дом номер 149, Тед спросил его, сумеет ли он распознать странников, пришельцев, тех, чьи лица ему не знакомы, если они тут появятся. И меньше, чем через три недели. карл герберт сказала, что иногда ей кажется, будто Тед от чего-то прячется. — А сколько этих типчиков? — спросил он. Трое, пятеро, теперь, может быть, и больше. Ты отпожал плечами. Ты их узнаешь по длинным желтым плащам и смуглой коже, хотя эта темная кожа всего лишь маскировка. Что? Вроде как Монтан или что-то такое. Пожалуй, да. А если они приедут на машинах, ты их узнаешь по этим машину. А какие они... «Какие модели?» — Бобби почувствовал себя Дорено Мангевином в Майке хаммери и посоветовал себе не увлекаться. «Это же не сериал, и все-таки очень увлекательно». Тед покачал головой. «Понятия не имею, но все равно ты их распознаешь, потому что машины у них будут такие же, как их желтые плащи» и туфли, и ароматизированный жир, которым они напомаживают волосы, и вульгарные. — Низкие, — сказал Бобби. — Низкие, — повторил тэд и энергично кивнул. Отхлебнул шипучки, оглянулся на лайне умолчанного Баузера и несколько секунд сохранял эту позу, будто у игрушки сломалась пружинка или у машины кончился бензин. — Они... «Меня чуют», — сказал он, — «а я чую их». «Что за мир? Что им нужно?» Тед обернулся к нему, словно застигнутый врасплох, словно он забыл, что Бобби у него в кухне, потом улыбнулся и положил ладонь на руку Бобби. Ладонь была большая, теплая и надежная, мужская ладонь. От этого прикосновения уже не слишком глубокие сомнения Бобби. «Рассеялись. То, что у меня есть, — сказал Тед, — и остановимся на этом. Они не полицейские, не секретные агенты, или, ты хочешь спросить, не вхожу ли я в десятку важнейших преступников, разыскиваемых ФБР? Или я коммунистический шпион, как в «я вел тройную жизнь» злодей?» — Я знаю, что вы не злодей, — сказал Бобби, но краска, разлившаяся по его щекам, намекала на обратное. Хотя что бы он ни думал, это мало что меняло. Злодей ведь может нравиться, его даже можно любить. Даже у Гитлера была мать, как любит повторять его собственная мама. — Я не злодей. Не ограбил ни одного банка. Не украл ни одной военной тайны. Я слишком большую часть своей жизни тратил на чтение книг и старался не платить штрафы. Существуй библиотечная полиция, боюсь, она охотилась бы за мной. Но я не злодей, вроде тех, которых ты видишь по телевизору. А вот типчики в желтых плащах тогда до мозга костей кивнул Тед. И, как я уже говорил, опасны вы их видели много раз но не здесь и 99 шансов против одного что ты их не увидишь все чего я прошу поглядывай не появится ли они это ты можешь сделать да обе что-то не так да нет и все же секунду что-то такое было Не нечто определенное, а лишь мелькнувшее ощущение нащупывания. Ты уверен? — Ну, хорошо. Ну, теперь вопрос. Можешь ты с чистой совестью или хотя бы со спокойной совестью не сказать об этой части своих обязанностей матери? — Да, — ответил Бобби без запинки, — Хотя я понимал, что это означает большое изменение в его жизни, и очень рискованное. Он боялся своей мам. Очень боялся. И страх этот лишь отчасти был связан с тем, как сильно она могла рассердиться и как долго заставлять его расплачиваться. Главное же заключалось в горьком ощущении, что любит его самую чуточку, и хотя бы такую любовь надо оберегать. Но ему нравился тэд и было так приятно чувствовать на своей руке ладонь тэд и теплую шероховатость, прикосновение пальцев, почти узловатых в суставах. И ведь это не значит врать, а только сказать не все. Ты по-настоящему уверен? «Если хочешь научиться врать, Бобби-бой...» Так начать умалчивать, самое неплохое начало, — зашептал внутренний голос. Бобби не стал его слушать. — Да, — сказал он, — по-настоящему уверен. — Тед, а эти типчики опасны только вам или всем, — думала она своей маме, но и себе также. — Мне они могут быть очень опасны, очень. Для других людей, подавляющего большинства других людей, вероятно, нет. — Нет. Хочешь узнать одну странность? Люди в большинстве их попросту не видят. Разве что они окажутся всем уж близко. прямо такие кажется, что не умеют затемнять человеческое сознание. Ну, как тень в старом радиосериале. Значит, они... Ну... Он полагал, что тут подходит слово «сверхъестественный», но не был уверен, что сумеет его выговорить. Нет, нет, нет, вовсе нет. Тед отмахнулся от вопроса, прежде чем вопрос был толком задан. Вечером, когда Бобби не засыпал дольше обычного, он подумал, что Тед словно бы боялся произнести это слово вслух. Есть много людей, самых обыкновенных, которых мы не видим. Официантку, которая возвращается домой, опустив голову, Держа бумажный пакет с своими ресторанными туфлями, Стариков, высших днем в парк прогуляться, Девочек-подростков с бегуди в волосах и в наушниках, Настроивших свои транзисторы на отсчет времени Питро Триппа, Но дети их видят, дети видят всех, А ты, Бобби, и все еще ребенок, Да, вроде таких типчиков трудно не заметить. Ты думаешь о куртках, туфлях, о липоватых автомобилях. Но именно это заставляет некоторых людей, вернее, очень многих людей, отворачиваться. Ставит маленькие шлагбаумы между глазами и мозгом. В любом случае я не позволю тебе рисковать. Если увидишь людей в желтых плащах... Не приближайся к ним, не разговаривай с ними, даже если они заговорят с тобой. Не представляю, что так случится. Думаю, тебя попросту не увидит Точно так же, как большинство людей, не видит их. Но есть много такого, чего я о них не знаю. А теперь скажи, о чем я сейчас говорил. Повтори. Это важно. Не подходить к ним и не разговаривать с ними. Даже если они заговорят с тобой, — это было сказано нетерпеливо, — даже если они заговорят со мной, ну да, но что мне тогда делать? Сразу вернуться сюда и сообщить мне, что они поблизости, и где именно ты их видел. Иди не торопясь, пока не убедишь, что им тебя не видно, а тогда беги, беги, как ветер, беги, будто с тобой весь ад гонится. — И что вы тогда сделаете? — спросил Бобби. Ну, конечно, он и сам знал. Пусть он не так все подмечает, как Кэрол, но он ведь и не круглый дурак. Вы уедете, верно? Тед Бротинген пожал плечами и допил шипучку, избегая глаз Бобби. Решу, когда придет время, если оно придет. Если мне повезет, то чувство, возникшее у меня в последние дни, и мое ощущение этих людей исчезнет. А так уже бывало? О, да. Ну, а теперь почему бы нам не поговорить о более приятных вещах?» в Следующие полчаса они обсуждали бейсбол, потом музыку. Бобби изумился, выяснив, что Тед не только знал произведения Элвиса Пресли, но некоторые ему даже нравились, а потом надежды и страхи Бобби, связанные с переходом в следующий класс в сентябре. Все это было интересно, но за каждой темой. Бобби ощущал незримое присутствие низких людей. Низкие люди таились тут, в комнате Теда на третьем этаже. Точно зыбкие тени, которые невозможно четко разглядеть. Но когда Бобби собрался уходить, тот снова к ним вернулся. — Смотри внимательнее по сторонам, — сказал он. — Не увидишь ли признаков, что мои... Мои старые друзья где-то здесь. — Каких признаков? Гуляя по городу, высматривая объявления о пропавших собаках и кошках на стенах, витринах, на столбах фонарей, пропала серая кошечка с черными ушками, белой грудкой и кривым хвостиком. Позвоните Ирокес, 77661 Пропала маленькая дворняшка, помесь с биглем. Откликается на кличку Трикси, любит детей, наши хотят, чтобы она вернулась домой. Позвоните ИРОКЕС70984 или принесите дом 77 на пи боди вот в таком духе. — О чем вы говорите? — Черт, они что, убивают чужих собак и кошек? По-вашему, по-моему, большинство этих животных вообще не существует, — сказал Тед. Голос у него был усталый и грустный. Даже когда приклеена маленькая, нечеткая фотография, я считаю, что это чистая фикция. По-моему, такие объявления — это форма передачи сведений. Хотя не знаю, почему бы людям, которые их развешивают, просто не пойти в колонию и не обменяться ими за жарким с картофельным пюре. А куда твоя мама ходит за покупками, Бобби? В любую бакалею. Она совсем рядом с агентством мистера Бидермена. А ты с ней туда ходишь? Иногда. Когда он был маленьким, то встречал ее там каждую пятницу. Читал телевизионную программу у стойки с журналами, пока она не приходила. Он любил конец пятницы, потому что с него начинались выходные, потому что мама позволяла ему толкать тележку, а он играл, что это гоночный автомобиль, и потому что он ее любил. Но Теду он ничего этого не сказал. «Черт! И может было всего восемь!» «Поглядывай на доску объявлений, которые в каждом супермаркете перед кассами», — сказал Тед. «На ней ты увидишь несколько напечатанных от руки карточек с объявлениями, вроде «Владелец продает автомобиль». «Высматривай объявления такого рода, которые прикноплены к доске вверх ногами. Есть в городе еще супермаркеты» около железнодорожного моста. мам туда не ходит. Говорит, что мясник на нее пялится. А ты сможешь проверять объявление там? Ага. Пока. Все хорошо. Очень хорошо. А теперь ты знаешь квадраты для классиков, которые дети всегда рисуют на тротуарах? Бобби кивнул. Высматривай. Такие, рядом с которыми нарисованы звезды или луна, или же они вместе... Обычно разноцветными мелками, высматривая хвосты воздушных змеев на проводах. Не змеев, только хвосты. И... Тету молк и хмурец задумался. Когда он достал Честерфилдку из пачки на столе и закурил, Бобби подумал вполне логично. А ведь он псих. Совсем чокнутый. Да, конечно, какие могут быть сомнения... Он только надеялся, что при этом Тед все-таки осторожен. Если его мама услышит, как Тед несет такое, она не позволит Бобби близко к нему подойти и наверняка пошлет за белыми халатами или попросит старину Дона Бидермена сделать это за неё Знаешь, часы на площади Бобби, само собой, они могут отбивать не тот час или будут бить в промежутках еще ищи в газетах заметки о мелком вандализме в церквах мои друзья не любят церкви, но никогда не позволяют себе лишнего они стараются пригибаться пониже прошу прощения за каламбур Есть и другие признаки их присутствия, но я не хочу тебя перегружать. Л я считаю что наиболее верно из них объявление если увидите рыжульку пожалуйста верните ее домой. Вот именно хотел было сказать Бобби, но не успел. Бобби! Это был голос его матери, а затем вверх по ступенькам зашуршали ее субботние тапочки. Бобби, ты наверху!